Глава пятнадцатая Утрата соплеменника кроликов не отпугнула. Поутру не меньше дюжины скачут по полю у Кела, будто это их владения, завтракают мокром от росы клевером. Кел наблюдает за ними из окна спальни, ощущая, как сквозь стекло просачивается в него холод. Чтоб не творили люди вплоть до убийства, природа все вбирает. Продолжение следует... Затягивает брешь и продолжает заниматься своими делами. Пойди пойми, утешительно это или печально. Грачин и дуб всех оттенков золота, листья кружатся вниз, прибавляются к разливу внизу, подобному отражению кроны. Сегодня среда, но Кел вполне уверенно предполагает, что Донни Макград оплачиваемому труду этот день не посвятит. Предполагает он также, что дони не из ранних пташек, а потому никуда не торопится. Устраивает себе щедрый завтрак: бекон, сосиски, яичница, крованая колбаса. Нравится ему последнее или нет, он так и не понял толком, но считает, что из почтения к местным обычаям есть такое иногда надо. Предстоящее дело может затянуться, а потому стоит приготовиться к тому, что ждать придётся долго. А обеда может не случиться. В начале 12-го Кел отправляется в деревню. Дом Дони чуть в стороне от главной улицы, где-то в сотне ярдов от лавки и паба. Это узкий несуразный двухэтажный дом в конце разнобойного проулка. Окна натыканы густо, смотрят прямо на обочину. Серая каменная штукатурка облупилась целыми кусками, из печной трубы прёт бодрый пучок травы. Напротив дома Дони розовый домик с заколоченными окнами, обнесённый низенькой каменной стенкой. Кел пристраивает задницу на эту стенку, поднимает воротник флисовой куртки от насыщенного влажного ветра и ждёт. Некоторое время ничего не происходит. Обвившие кружевные занавески у Дони на первом окне не шевелятся, на подоконнике видны фарфоровые статуэтки. мимо шаркает тощий старик, которого Кел несколько раз видел в пабе, кивает Келу и бросает на него пронзительный взгляд. Кел кивает в ответ, старик идёт в лавку. Через 2 минуты после того, как он уходит, появляется Норин с лейкой и встаёт на цыпочки, собираясь полить петунии в подвесном кашпо. Вытягивает шею, чтобы глянуть через плечо на Кела, он машет ей и широко улыбается. К вечеру весь Орднакелти узнает, что он искал Дони. Хватит с Келла скрытности. Похоже, пришло время поворошить кусты и глянуть, что из них выскочит. Продолжает ждать. Мимо проходят разнообразные старики, пара матерей с младенцами и маленькими детьми, а также толстый рыжий кот. Он озирает Келла наглым взглядом, после чего усаживается на обочине и... И чтобы показать своё отношение к Келу, принимается хорошивать себе причинные места. За мамочкиными кружевными занавесками у дони что-то движется, складки колеблются, но не раздвигаются. Дверь не открывается. По улице скачет видавший виды Fiat 600 и останавливается напротив лавки Норин. Из машины выходит женщина, судя по всему, аккурат Белинда. У неё обильная шевелюра, окрашенная в рыжий и торчащая во все стороны, и пурпурный плащ, какой она запахивает на себе прежде чем зайти в лавку. Выйдя обратно и тронувшись, она притормаживает напротив Кела, приветственно перебирает пальчиками и одаряет его широченной сияющей улыбкой. Он кратко кивает и извлекает телефон, как будто ему кто-то звонит, пока Белинда не решила остановиться и познакомиться. Кажется, Норин передумала сводить Кела с Леной. Движения за занавесками учащаются, делаются всё беспокойнее. В начале третьего дони не выдерживает, распахивает входную дверь и направляется через дорогу к Келу. На доне тот же белый спортивный костюм с глянцем, в каком он был в Шони Оги, пытается изобразить угрожающую походку в развалочку. Но мешает лёгкая хромота. А ещё у него над бровью распухшая чёрно-синяя шишка с глубокой всадиной посерединке. Кел не сомневается, что Дони Макград способен заработать себе тумаков самыми разнообразными способами, но тут другой случай. Март, великий знаток орднакелти и всех её обитателей, в этом ошибся. Келу хотелось бы видеть лицо Марта, когда тот об этом узнает. если не знает уже, что маловероятно. «Чего, бля, тебе надо, чувак?» — спрашивает Донни, останавливаясь посреди дороги от Келла на безопасном расстоянии. «А что у тебя есть?» — задает Келл встречный вопрос. Донни оценивает его. «Иди нахер!» — отвечает он. «Так, Донни, — говорит Келл, — это невежливо». Я никому не мешаю, сижу себе, наслаждаюсь видами. Ты мать мою нервируешь. Она боится в магазин выйти. Ты, блядь, сиди, что ты пялишься, как извращенец. Даю тебе честное слово, Дони, говорит Кел. Мне твоя мама без всякой надобности. Уверена она милейшая дама, но жду я тут тебя. Садись-ка и поболтай со мной немножко, и я тогда пойду. Дони смотрит на Кела. У Дони плоское лицо и блёклые глазки, выражение в них невнятно. Мне тебе нечего сказать. Ну, я могу тут сидеть до морковки на заговение, добродушно говорит Кел. Никуда не спешу. А ты? У тебя отгул? Ага. Ага. Чем на жизнь зарабатываешь? Всем понемножку. Этого вроде как недостаточно, чтобы мужика занять, замечает Кел. Фермерством заниматься никогда не думал? Тут вокруг и навалом такой работы. Донни фыркает. Что? Овец не любишь? Донни пожимает плечами. Кажется, у тебя к ним типа обиды, говорит Кел. Какая-то овца не дала тебе, что ли? Донни оценивает Кела взглядом. Но Кел гораздо крупнее. Дони сплёвывает. Кто это тебя так? Кел кивает на бровь Дони. Дрался. Но видал бы я того другого парня, да? Ага, типа. Должен сказать тебе, Дони, сообщает Кел, что если на мой глаз он смотрелся вполне. Я тебе больше скажу. Доволен он был как слон. Что грустно, поскольку весит тот парень в половину меньше тебя, да и старше вдвое. Донни таращится на Келла, затем улыбается. Мелкие зубки. «Я б тебя сделал!» «Ну, могу поспорить, что дерешься ты по-блядски», — говорит Келл. «Правда, я тоже. Повезло нам обоим. Я в настроении разговаривать, а не драться». Гело заметно, что мозги у Дони работают сразу по двум дорожкам. Небольшая и неторопливая поверхность впитывает сказанное более-менее. В основном же трудится та часть, которая глубже и гораздо способнее. Она оценивает, что в этом положении можно извлечь и в чём состоит угроза, если она есть. Хотя сейчас, когда Дони трезв, эта часть беззвучна. Исходит от него этот скверный, непредсказуемый фон, который Келл и уловил сразу. Общее впечатление, что нет у Дони никаких обычных процессов, соединяющих его мысли и действия, и мысли у него совсем не те, какие возникают у большинства людей. Келл готов поспорить, что, допустим, в целом затею с овцами мог предложить и не Дони, зато особенности исполнения точно его. Сигаретку дай, говорит Дони. Не курю, говорит Кел, похлопывает по стенке рядом с собой. Ноги не казённые. Я арестован, требует ответа Дони. Ты что? Кто ж-то, если я арестован, без адвоката ничего не скажу. А если нет, я пошёл домой, это мне не помеха. По-любому нахер отвалить от моего дома. Считаешь, я легавый? Донни прыскает, радуясь выражению у Келла на лице. Ой, чувак. Да все знают, что ты из отдела по наркоте. Из Америки тебя заслали, чтобы ты нашим помог. Келлу пора уж привыкнуть к необузданному задору местной фабрики слухов. Но в расплох она застать способна всё равно. Эта конкретная байка лучше бы не укоренялась. сынок, улыбясь, говорит он. ты себя переоцениваешь. нет во всей америке такого полицейского, кому было бы не насрать на тебя и твои жалкие делишки с наркотой. дони взирает на него недоверчиво. от чего ты тогда тут делаешь? тут в смысле в орднакелте или типа у твоего дома? и то и то. Вордна Кел: "Те я потому, что пейзажи шибко красивые, сынок", отвечает Кел. "А у твоего дома? Потому что живу по соседству, и тут кое-что происходит интересненькое". Он улыбается Дони и предоставляет ему решать. С бородой, шевелюрой и всем прочим, Кел куда больше похож на байкера или экстремала Робинзона, чем на легавого. Дони оценивает Кела. и прикидывает, какой вариант нравится ему меньше прочих. На твоём месте, советует ему Кел, я бы присел, ответил на несколько простых вопросов, не особо выкабениваясь, и занялся бы дальше своими делами. Про наркотики я ничего не знаю, говорит Донни. Именно с тем, что ему больше не придётся вести вот такие блядские разговоры с говнюками как раз такого сорта. Кел и поздравлял себя недавно. Ты уже сам признал, что знаешь, блядский ты долбоёб, говорит Кел. Ну и ладно, потому что и мне насрать на твои жалкие делишки с наркотиками. Я просто добрый южный парняга, в котором воспитали хорошего соседа. И вот у моих соседей происходит кое-что, в чём я желал бы разобраться. Дони, сейчас самое время убраться в дом. но он не уходит, то ли от того, что он тупой, или ему скучно, а, возможно, по-прежнему выискивает, как бы нажиться на этом. Или ему необходимо выяснить, что именно Келлу известно. «Мне покурить надо», — говорит он, — «дай десятку». «Бумажник дома оставил», — говорит Келл, — «даже если б склонен он был дать Доне денег». то получил бы за это воз выдуманной херни, какой хватило бы не на одну неделю, и вымогать из свойства ещё больших денег в придачу. Садись. Щелесь узенько по звериному, Дони прикидывает ещё с минуту, затем усаживается на стенку так, чтобы Кел не мог дотянуться. Пахнет от Дони какой-то едой, капустой и чем-то сильно зажаренным, приготовленным несколько дней назад. Кел говорит: Ты убиваешь овец моих соседей. Докажи. Дони достаёт пачку сигарет из кармана, закуривает, не заботясь о том, чтобы дым несло не на Кела. У тебя необычные наклонности, сынок, говорит Кел. Но поскольку я не мозгоправ, то на это мне тоже насрать. Вопрос у меня всего один: когда ты вырезаешь овцам половые органы, Это для собственного удовольствия, или у тебя планы масштабнее? Не беспокойся, чувак. Никаких овец больше убито не будет. Радует, — говорит Келл, — но вопрос остается. Донни пожимает плечами, курит. Но Рин вновь поливает петунии. Донни сутулит со спиной к ней. Можно подумать, так она его не узнает. «У меня примерно тот же вопрос», — произносит Келл. касающийся Брендона Редди. Голова Дони резко повёртывается, он впирается в Кела. Кел приветливо смотрит на Дони. Даже эта вот чахлая чёлочка, в целях экономии сил и времени навеки прилепленная к албу чуть ли не месячной давности кожным салом, не шутошно действует Келу на нервы. Какой вопрос? переспрашивает Дони. Ну, мне, в общем, нет дела, что там с ним стряслось. Но я очень хотел бы знать, это какая-то мелкая личная история или же часть того, что можно было бы назвать более масштабной картиной мира? Масштабной картиной. Повторяет Дони и фыркает. По-моему, я правильно подобрал оборот, поразмыслив, говорит Кел. Если у тебя есть получше, слушаю тебя, затаив дыхание. Какая тебе разница, что там случилось с Бренденом? Любому разумному человеку хочется понимать, что к чему, говорит Кел. Не сомневаюсь, у тебя так же. Не имётся тебя, когда не знаешь, что к чему, верно, Дони. Ты в деле? В каком я деле значение не имеет, сынок, отвечает Кел. Значение имеет то, что я бы хотел не лезть в дела других людей. Мне очень нравится вот так. Но чтобы оно так было, мне надо понимать, в чём состоят эти дела других людей. Ты на рыбалку сходи, говорит Дони и выдувает на кел дым. Кур заведи, поможет не лезть в чужие дела. Все в этих краях считают, что мне нужно хобби, замечает Кел. Нужно. И Брэну Редди нужно было. Вообще-то рыбачить мне нравится, говорит Кел. Но я хочу, чтобы ты вот что усвоил, сынок. Очень дорого оценил бы я прояснение ситуации. Да? Почём оценил бы? Зависит от того, сколько ясности получу. Дони качает головой и улыбётся. Лады, Дони, говорит Кел. «Поработаю-ка я за тебя». Брэндон Рэдди облажался. Показывать, что ему известно про метамфетаминовую лабораторию, он не намерен. Нежелательно, чтобы тот дом спалили. Он еще может пригодиться. «Твои дружки из Дублина так или иначе от него избавились. Мои соседи это обнаружили. А тебе поручили их предупредить, чтобы держали рот на замке». Дони не сводит глаз с Кела, ухмыляется. Ну как? У меня получается? Ты за дармады Хирачева хочешь, чувак? Я вежливо прошу, говорит Кел. Пока что. Оно ж должно в зачёт идти, даже в наше время. Дони встаёт и отлепляет спортивные штаны от задницы. Ебись ты конём, говорит он. бросая такурок на дорогу, в развалочку хромает к дому и захлопывает за собой дверь. Кел выжидает несколько секунд, машет на прощание кружевным занавескам и отправляется домой. Прохлаждаться тут дальше без толку. Далее с мёртвой точки доне не удастся сдвинуть либо ништяками, либо тумаками, что угодно более затейливое подействует на дони не сильнее, чем на рассамаху. Но он в любом случае не ждал от Дони ничего особенного. Добивался, в общем, одного: намеревался выяснить, связан ли Дони с тем, что случилось с Бренданом, оказалось, что связан, и пошуршать в тех кустах. И это к добру или к худу удалось. Разговор тем не менее взбудоражил Кела и лишил покоя. Упрятывать таких вот ребят, как Дони, было на службе одной из любимых его задач. Эти парни не тоскуют по ружью, лошади или стаду. Им все это можно дать, и уже через неделю их подстрелят за жульничество в картах или за конократство, или за изнасилование чужой жены. Пользу им можно принести лишь тем, что упечь за решетку, где они никому, кроме друг дружке, не в силах навредить. Такой возможности у Келла нет, и потому возникает это же ощущение, как тогда в пабе, Когда Дони попёр на Марта, странный подвешенности. С Дони надо что-то делать, но обстоятельства не дают понять, что именно. В конце концов, Кел прислушивается к совету Дони и отправляется на рыбалку. Собственный дом от беспокойства кажется тесным и докучливым, тут до хрена всяких дел, а взяться за это не получается. И вообще дома быть не хочется, чтобы Трей, если вдруг у него кончится терпение, не застал его тут, явившись за новостями. Кела уже не очень интересно, куда девался Брендон. Легавы в нём по-прежнему машинально дёргается от мысли о брошенном деле, сулящем ещё много печенек. Но есть кое-что поважнее. По крайней мере, в обозримом будущем Трейу необходимо прекратить поиски. Река сегодня ленива, в ней ходят мускулистые, вязкие на вид буруны. Листья падают на поверхность воды, скользят несколько секунд и их утаскивает в глубь, ни заветка, ни следа. Кел подумывает не сказать ли малому, что Брендон кончил здесь, несчастный случай. Можно было бы придумать убедительную историю. Брендон где подбирал подходящие точки для рыбного туризма по историческим местам или укромные уголки дикой природы для конторской публики, возрождающей в себе первобытного человека, хотя то или другое малой нахер должен был предположить с самого начала. Может и проканает. Трей доверяет ему уж как умеет, и хотя малой воспротивится мысль, что Брендон погиб, Его порадует, что брат не сбежал намеренно, оставив Трея без единого слова. Порадует его и возможность думать о Брендоне как о крепком, добропорядочном предпринимателе на заре карьеры. Возможно, он всему этому так обрадуется, что не задумается, зачем Брендону понадобилось брать с собой свои сбережения ради проверки подходящих мест под строительство домиков на деревьях для бухгалтеров. Или зачем актуариям лабораторные маски? Кел никак не сообразит, должен ль он поступить именно так. Вроде бы такое надо понимать тут же, инстинктивно, но он совсем не врубается, правильно это или нет. Это беспокоит его до самых потрохов. Выходит, что на каком-то рубеже он утратил навык поступать правильно, вплоть до того, что правильное даже по виду не распознает. В частности, из-за этого ощущения Келл и ушел с работы. Он связывает это, хоть и знает, что действительности близко не так проста, с худосочным черным пацаном по имени Джеремайя Пейтон, который за несколько месяцев до увольнения Келла ограбил, вооружившись ножом, круглосуточный магазинчик и нарушил поручительство. Келл с О'Лири выследили его в доме его девушки — И тут Джермая выскочил в окно и дал дёру. Кел и старше Олири и грузнее. Он на три шага отстал, выворачиваясь за угол, услышал, как Олири кричит: "Покажи руки!" И тут Джермая повернулся к ним, одну руку поднимая, вторую опуская, и пистолет у Олири выпалил. Джермая рухнул ничком на тротуар. Когда они подбежали к парню, Кел уже вызвал патруль полиции и скорую. Тот жерамая, завидев их рядом, закричал в тротуар: "Не стреляйте!" Кел заложил ему руки за спину и надел наручники. Кто-то завопил: "Ты ранен?" спросил Кел Жерамаю. Тот качнул головой. Кел перевернул его и проверил на всякий случай. "Крови нет. Я промахнулся," спросил Олири. Сделался капустным зелёным и вспотел так, будто тает. Глок всё ещё был у него в руке. Ага, сказал Кел и следом спросил Джеромаю: "Есть что при тебе?" Джеромая беззвучно пялился на него. Кел не сразу понял, что парень не в силах разговаривать, решил, что ему конец. Оливер сказал: "Он полез в карман". Ты же видел, как он полез в карман? Я видел, что он опустил руку, сказал Кел. в карман, бля. В карман штанов, богом клянусь. Олирин огнулся, пыхтя и полез в карман к Джеремае, вытащил оттуда выкидушку. "Я думал, у него там пистолет", сказал Олири. "Вот же мать твою". Он осел на бордюр, будто ему отказали ноги. Телу хотелось сесть рядом, но женщина вопила всё громче, вокруг начал собираться народ. Всё будет нормально. сказал Кел без смысленно, оставил Олири, отменил скорую и огородил место поимки. Кел тогда был уязвим, от него только что ушла Донна. Почти весь предыдущий год он пытался выпутаться в потёмках из всяких осложнений и последствий этих осложнений и не понимал, когда оно кончится. Совершенно не сомневался, Олири был уверен, что Джермая лезет в карман за пистолетом, чего многим ребятам хватило бы. Но для Кела над и под этим фактом столько других слоёв, что не разберёшь, важен сам факт или нет. Важно было то, что им с Олири полагалось охранять безопасность других людей. Они всегда считали себя хорошими и легавыми, теми, кто старается со всеми поступать по-честному. Очень старались, даже когда многие их на дух не выносили, даже когда другие ребята день ото дня вели себя все гнуснее, а некоторые были злыми, как гремучие змеи с самого начала. Они с Олири прошли этот чертов тренинг восприимчивости. Но в итоге так сложилось, что они чуть не убили 18-летнего пацана. Келл понимал, что это невыразимо скверно. Джеремайя на том тротуаре оказался на волосок от смерти, смотрел на них и ждал гибели, но сколько бы Кел ни копался в себе, не получалось отыскать точку, в которой удалось бы всё сделать правильно. Мог бы остаться сторожить под окном у Джеремайи и не дать ему сбежать, но вряд ли это бы что-то исправило. Доложил в отдел служебных расследований, что Джеремайя полез в карман По служному списку Кел был хороший, жалоб на него было меньше, чем на большинство других легавых, в ОСР ему верили. Может, это и правда, Кел так считает. Он думает, что, наверное, именно это Олири и видел. Но неизменно вот что: он сказал так в ОСР не потому, что считал это правильным, сказал потому, что знал Все вокруг считают, что это правильно, а сам-то понятия не имел. Кела так оглушило соранчёвое стрекотание гнева, неправоты и последствий, что он перестал слышать ровный пульс собственного кодекса и обнаружил, что вынужден обращаться за подсказкой к другим людям, а это само по себе было фундаментальным и непростительным нарушением келова кодекса. Когда подал заявление об уходе, И сержант спросил его о причинах. Кел от Жеромаи не заикнулся. Сержант решил бы, что у Кела поехала его достославная крыша, раз он распсиховался насчёт случая, в котором никто увечья не получил, если не считать Садена на коленках. Кел не смог бы объяснить, что дело не в том, что он больше не в силах нести службу, дело в том, что либо ему, либо службе нельзя доверять из своего нескончаемого своенаравья река решила сегодня быть обаятельной окуни мелкий, но всего за полчаса кел ловит их столько, что хватит на добрый ужин продолжая рыбачить даже после того, как холод пробирается внутрь и ноет у него в суставах, отчего кел чувствует себя стариком, собирает снаряжение Только когда свет в ветвях начинает тускнеть и сжиматься, и вода от этого делается зелёно-чёрной и насупленной. Возвращаться сегодня домой в потёмках, келу не хочется. Шагая по тропинке к себе, он видит Марта у своей калитки, тот глядит через дорогу на разрошушуюся изгородь и поля, где тут и там лежат рулоны сена, смотрит на золото небес. Тонкая кодиль дыма сочится у него изо рта и плывёт над дорогой. Рядом с ним коджик выкусывает из шерсти блоху. Кел подходит ближе, Март поворачивает голову и бросает окурок себе под сапог. А вот и наш смелый охотник, улыбясь, говорит он. Как быча стая окуней, говорит Кел, поднимая мешок с уловом. Хочешь Марта отмахивается. Не гим я рыбу. У меня от ней депрессия. Каждую пятницу у нас она всю жизнь бывала, пока матушка не приставилась. Ел её столько, что до гроба хватит. Мне оно так должно быть с мамалыгой, говорит Кел. Но нет, я б мамалыгу ел хоть каждый день и два раза в воскресенье, если б дали. А это что, блядь, за мамалыг такая? интересуется Март. Какую фильм у не возьми, везде как в бое её едят. Но никто не снесходит объяснить, что это такое. Манка это что ли, или какое вообще? Из кукурузной муки делается, поясняет Кел. Варишь и подаёшь с чем нравится. Лично моё любимое мамалыга с креветками. Если разживусь, Приглашу тебя попробовать. Но Рин бы заказала такое с пеццом для тебя, если ты ей блюдца закатишь. Может быть, говорит Кел. Наум приходит, как Белинда сегодня поздоровалась с ним в окошко. Вряд ли Нин сейчас в настроении заказывать с пеццом для него что бы то ни было. Ты мне тут что ли ностальгию развёл, братиц? спрашивает Март, пристально вглядываясь в него. Я на тебя 20 фунтов поставил в Шони Оги, что ты тут задержишься не меньше чем на год. Не подводи меня. Я никуда не собираюсь съезжать, говорит Кел. С кем поспорил? Не твоя печаль. Они все там орава старых дураков. Хорошую ставку не учтуют, даже если она их стукнет. «Может, мне самому стоит чуток поставить на себя же?» — говорит Келл. «Какие у меня шансы?» «Не бери в голову. Если поможешь мне выиграть, я тебе немножко отсыплю». «Выглядишь хорошо», — говорит Келл. «Это правда. Март, может, не шибко свеж, но бодрость и движение сейчас даются ему без тех усилий, каких ему все это стоило в последние дни». своё присутствие у калитки кела он, похоже, объяснять не собирается. Отоспался для красоты в этот раз. Ах, батюшки, это да. Дрыг безпрособу. Чтобы там за хренатень не было, больше она никому мешать спать не будет. Март тыкает в пакет с уловом клюкой. Молодец ты. Что будешь делать с тем, что сам не съешь? Да вот думаю, говорит Кел. В морозилку ко мне не поместится. Зная я, как найти Малахи, дал бы ему за радости той ночи. Март обдумывает это, кивает. Может, и неплохая мысль. Малахи, правда, в горах живёт. Ты его не найдёшь. Отдай мне. Я прослежу, чтобы ему доставили. Март с Коджиком идут с Келом к его дому, чтобы получить пакет с рыбой, но внутрь не заходят. Март опирается плечом о косяк раскрытой двери, угловатый очерк, подсвеченный закатом. Коджик оседает у его ног. — Особняк смотрится хорошо, — говорит Март, оглядывая гостиную. — Долгая работа, — говорит Кел. — Много еще надо успеть доделать, пока зима не заявилась. «Ты, я гляжу, себе подмастерье завел», — говорит Март, наклоняясь и вынимая веточку у Коджика из шерсти. «Это чуток ускорит дело». «В смысле?» «Трей Рэдди тебе помогает». Келл ждал этого не одну неделю, но совпадение по времени занятное. «Ага», — говорит он, отыскивая в буфете большой пакет струну. Ребёнок искал работу, но я и прикинул, что мне не помешает. Я тебя не предупреждал, разве, насчёт Редди, укоризненно спрашивает Март. В охлочье подмётки на ходу режут, и тебе же на завтра продают. Предупреждал, соглашается Кел. Я ж не знал, какая у малявки фамилия, так и не сразу понял, кто это. И у меня вроде ничего не пропало. Следи за инструментами. Их можно загнать за пару фунтов. Кел лезет в морозилку за льотницей. По-моему, вполне нормальный пацан. Этого хватит, чтобы рыба дождалась Малахи. Март переспрашивает. Пацан? Трей. Трей редди девчонка. Ты не просёк, что ли, братиц? Кел резко выпрямляется, льдница в руках, глаза на распашку. Марта пробивает на смех. Ты гонишь? Март качает головой, говорить он не в силах, ржёт так, что складывается пополам, стучит клюкой по полу. Трей, бля, мужское имя. От келового возмущения Март гагочет ещё пуще. Краткое «От Терезы!» — с трудом выдает он сквозь смех. «Ты поглядел на себя!» «Откуда мне было знать?» «Боже святый!» — выговаривает Март, выпрямляясь и вытирая глаза костяшками пальцев, все еще хихикая. Судя по всему, ничего смешнее с ним не приключалось много недель подряд. «Хм!» Тогда всё понятно. А <смех> я-то голову ломаю, какого чёрта дьявола тебе надо девчоночку при себе держать? А ты, оказывается, не ухом не рылом, что она вообще девчонка. Куда там нахер ба нахер? Ну, малый похож на мальчишку, одеждой, стрижкой, бля. Я в решил, что она может лесбиянка, говорит Март, прикидывая возможности. Подходящее время выбрало для этого уж всякое, если так. Замуж может и всё такое теперь-то. Ага, произносит Кел. Везёт. Я за это голосовал, уведомляет его Март. Священник в городе грозился на мессе, что отлучит любого, кто проголосует за. А я его слушать не стал. Хотел посмотреть, что дальше будет. Понятно. Кел расслабляет голос. И что же было дальше? Первоначальное потрясение прошло, и ему не хочется показывать Марту, до чего сильно злится он на Трей. Более того, Кел даже не вполне понимает, почему так злиться, если учесть, что Трей никогда и не говорила, что она мальчик, но злится Кел всё равно. "Да мало что", признаёт Март с некоторым сожалением. В этих местах уж точно. Может, в Дублине гей бросились жениться и в мать и в душу, а у нас тут я про такое не слыхал. Вот пойди ж ты, замечает Кел. Марта он слышит лишь отчасти. Почём зря достал священника? Да нахуй его. Старый брихон привык своё гнуть. Никогда он мне не нравился. Башка как у жабы хата. «Здоровее оно, когда мужики с мужиками живут как-никак. Головы друг дружку не морочат. Пусть и женятся, раз уж на то пошло. Чего мелочиться?» «Не помешает», — говорит Келл, выстукивает ледницу о кухонную стойку, забрасывает кубики льда в пакет. Март наблюдает за ним. «Если Трей Редди у тебя не ворует», — говорит он, «тогда чего я от тебя надо?» Реддги эти, им же вечно чего-то надо. Лотницкому делу получиться, говорит Кел. Оплаты не просил, не просила. Я подумывал не дать ли ей пару дубов, но не уверен, что она это воспримет правильно. Что скажешь? Редди от денег никогда не откажется, говорит Март. Но ты гляди вобо всё же. Не зачем ей думать, будто ты рохля. и ей позволишь и дальше приходить, раз теперь знаешь, что она девица. Ни за что на белом этом свете Кел не дал бы девочке болтаться у него во дворе, какое там в доме. Ещё не успел про это подумать, говорит. Зачем она тебе тут? Не надо мне про то, что тебе нужна помощь с этим клятым бюро. Она толковая, и мне веселее. «Да уж, конечно, с этим ребенком тебе веселее. Со стулом с Йентем у тебя разговоров будет больше, чем с ней. Хоть два слова ты от нее слыхал?» «Не болтуни она, это да», — говорит Келл. Время от времени сообщает, что проголодалась. «Шли ее куда подальше», — наставляет Март. В голосе у него решительность, от какой Келл вскидывает взгляд. «Дай пару фунтов». и скажи, что она тебе тут больше не нужна. Келл открывает пакет с уловом и вылавливает пару окуней. «Может, так и сделаю», — говорит. «Сколько малых съест? У него семья?» Март бьет по двери клюкой. Резкий удар ошеломительно громко разлетается отзвуком в полупустой комнате. «Слушай сюда, дядя! Я о тебе пекусь!» Если здесь узнают, что Тереза Редди ошивается у тебя, пойдут разговоры. Я ты им объясню, что ты дельный человек и думал, что она порнишка. Но сколько уж они меня будут слушать? Не хочу я, чтоб тебе всыпали или подполили тебя тут. Кел говорит: "Ты мне сказал, что можно не брать в голову местную преступность. Правильно?" если только ты сам не напрашиваешься. «Боишься проиграть свои двадцать дубов?» — уточняет Келл, но Март не улыбается. «Ты о ребенке подумал? Хочешь, чтоб в округе болтали о ней так, как станут, если узнают?» Об этом Келл не задумался. «Она просто ребенок, осваивает навыки», — говорит он старательно ровным голосом. «Вот и все». Если каким-то тупым уродом хочется, чтобы она ошивалась по улицам и хулиганила, ошиваться по улицам она будет так и так, коли ты не образомешься. Они её выловят ещё до Рождества. Куда она подастся, как думаешь? И всё это за то, что починила бюро до да кролика зажарила. Какого ж хера? У меня от тебя давление будет как пить дать, говорит Март. Бог, клянусь, или сердцебиение. Вы, янки, слушать научитесь вообще хоть иногда, чтоб всем вокруг, блядь, жилось спокойнее. Вот, говорит Кел, вручая ему пакет в струну. С наилучшими пожеланиями Малахи. Марц забирает пакет, но не уходит. За всю эту хрень с браками я голосовал ещё по одной причине, говорит он. У меня брат был гей. Не Шемос, который со мной жил, другой, Эмон. Когда мы были молодыми, такое по закону запрещалось. Он в итоге уехал в Америку из-за этого. Я его спрашивал, чего он в священники не пойдет. Уж эти-то творят, что хотят, и никто им козу не покажет. Я обрешил, половина друг друга взад катает. Но Эмон ни в какую. Надух их не выносил. Фф. Ну и уехал 30 лет назад. Ни слуху ни духу от него с тех пор. Фейсбук пробовал, спрашивает Кел, не вполне понимая, к чему всё это. Пробовал. Там несколько эмманов, лавинов. У одного ни фотокарточки, ничего. Ну я послал ему сообщение на всякий случай. Всё равно не ответил. Кот же кобнюхивает пакет. Март Ладонию отводит его нос в сторону. Я думал, может, если геям разрешат жениться, он вернётся домой, если ещё жив. Но нет. Может, ещё вернётся, говорит Кел. Кто знает? Не вернётся, говорит Март. Я ошибался. Дело не в законе. Глядит на поля в розовое небо. Трудное оно, Место Йента. Лучшее место на свете. И меня отсюда за ноги не оттащишь. Но не ласковое. И если Тереза Редди этого пока не смекает, скоро поймёт.